320. Июнь 17. -е. Говорим о знании. Утверждаем знание. Не верьте, но знайте. Такова формула жизни. Но если тот, кто не имеет никакого знания, хочет подойти и приблизиться, как быть? Если вера ведет к знанию, прежде чем познать идет осознание верою, Не есть ли вера единственный возможный путь восхождения? Вера — двигатель. Даже малое сознание через веру может прийти к великому знанию. Но если нет знания, нет веры. Как быть? Не знающий, но веру явивший, будет знать. Долог — путь знания. И благо тому, кто подходит к нему путем веры, ибо на первых шагах без веры не пройти. Путь веры назовем путем сердца. Древен. Вера есть предвосхищение знаний. Можно ли приступить без веры, если нет еще знаний? Подумайте.